Глава 29. Конвой. Ворота открылись с оставшим уже привычным лязгом, после чего колонна бронемашин тронулась. Конвой состоял из пяти грузовиков, заполненных различными необходимыми вещами: провизией, стимулирующими препаратами, амуницией и прочим необходимым, а также ч е т ы р е х б р о н е т р а н с п о р т е р о в и одного танка. Последний был слегка в новинку. Подобную технику редко отправляли в саму зону, ограничиваясь БТРами. Видимо, это из-за пропажи нескольких конвоев, о которых говорил т а р о п ы г а Даже страшно представить, против чего решили использовать подобную военную технику. «Неторопливо мы въехали в зону Пятой Бездны, и я не без удовольствия втянул здешний воздух. Может, это покажется слегка странным, но я был уверен, что здесь он слегка иной». Что-то необычное было в местных ароматах. Встречал я одного добытчика, который говорил, что так пахнет смерть. Правда, даже после того, что мне довелось видеть во владениях короля, я не мог сказать, что чувствовал именно это, а там смерти было действительно много. «Ты готова?» — спросил я у Марины. «Немного нервничаю», — виновато улыбнулась она. «Я впервые иду в рейд в такой маленькой группе». К тому же нам с тобой нужно будет защищать не только себя, но и добытчиков». Я кивнул, соглашаясь со сказанным. «Мы справимся. Ну еще бы, ты ж теперь т р ё х з в е з д о ч н ы й довольно хмыкнула она. Причем еще и сделала вид, будто она сама не меньше меня по силе и вообще причастна к происходящему. «Ну, по характеристикам мне еще далековато», — покачал я головой. «Скорее двухзвездочный в середине своего развития». Но кое в чем она была права. Для зоны, если не нарваться на странствующих боссов, моих характеристик более чем достаточно для выживания и даже больше. Разумеется, это не повод не смотреть по сторонам или ослаблять бдительность. Зона все еще оставалась опасным местом, а я человеком из плоти и крови, а не бессмертным сверхсуществом, как бы не хотелось обратного. В целом дорога шла хорошо, мы миновали несколько улиц, после чего вышли на объездную. Если все будет нормально, то уже через час мы доберемся до нужного нам с товарищами места. И у нас будет около четырех часов, чтобы дождаться прохождения по этому же району конвоя, идущего по обратному маршруту. Придется поднапрячься, чтобы все успеть, ведь опаздывать нельзя. В противном случае нам придется возвращаться обратно пешком, что не только долго, но еще и опасно, даже если держаться границ внутренних зон». Марина зевнула и совершенно внезапно положила мне голову на плечо, прикрыв глаза. И почти сразу тихо засопела. Эх, а ведь было время, когда я мечтал о подобных мелочах. Но сейчас, в такие моменты, я думал не о Марине, а об Артемиде, о Нейрис. у г о р а з д е л о же тебя влюбиться, с печальной усмешкой подумал я, после чего тоже прикрыл глаза, решив, что будет лучше вздремнуть. Если что-то случится, то нас непременно разбудит выстрелы. Но разбудили нас вовсе не выстрелы. Первое, что мы услышали, это грохот. Настолько оглушительный и мощный, что внутри все завибрировало. Я тут же распахнул глаза, вскакивая на ноги. Марина тоже начала подниматься, и в этот момент мы потеряли опору под ногами. Грузовик, в кузове которого мы находились, внезапно подбросило в воздух, а торопыга, не сумев удержаться, вылетела и з открытого кузова. В тот момент время словно замедлило свой ход, и я мог спокойно осмотреться по сторонам. Я видел, как Марина пытается перехватить Даню, который тоже на грани того, чтобы вылететь, а следовательно я мог о нем не беспокоиться, сосредоточившись на старом добытчике. Я прыгнул и в полете поймал испуганно кричавшего торопыгу, а миг спустя мы приземлились на землю так жестко, что ноги онемели. Да, мое тело стало на порядок крепче, но когда ты держишь на руках человека и приземляешься а-ля супергерой, то понимаешь, что недостаточно крепок. Да и подобные приземления. В общем, лучше подобное не повторять. Тут же рядом с грохотом приземлилась горящая грузовая машина, из которой в последний момент выпрыгнули Марина и Даня. Они кубарем покатились по земле, но вряд ли получили сильные травмы, максимум ушибы. «Ты в порядке?» — спросил я Тарапыгу. Он ошарашенно моргал, пытался что-то сказать, но толком не мог. Видимо, это шок, и ему нужна пара минут, чтобы прийти в себя». Но времени особо не было. Я схватил его за руку и потащил за собой к Марине и Дане. Девушка к тому времени уже успела подняться, а вот юноша кривился от боли, хватаясь за руку. «Кажется, я ее сломал», — простонал он, в и н о в а т о смотря на нас. Но едва ли это сейчас было важно. Машина, что ехала следующей после нас, взорвалась, и мне пришлось толкнуть торопыгу на землю, чтобы его случайно не задело разлетающимися обломками. Были слышны грохоты, выстрелы, в воздухе вспыхивала магия. Я еще не до конца понимал, что именно произошло, но, судя по всему, на нас кто-то напал. Блуждающий босс? Нет, тут что-то другое. «Быстрее туда!» — крикнул я своим с п у т н и к а м и буквально силой потащил за собой торопыгу, а Марина, следуя за мной, Даню. Мы лишь каким-то чудом успели скрыться во враге неподалеку, прежде чем то место, где мы стояли, накрыло минометным обстрелом. Я был практически уверен, что это был именно он. Получается, мы сражались не с монстрами бездны, а с людьми? Но зачем кому-то нападать на конвой, тем более в котором находится много ценных предметов? Столько вопросов по поводу случившегося. Но что-то мне подсказывало, что просто так нас не оставят. Если кто-то решил устроить полноценную атаку на конвой, то выживших свидетелей быть не должно. Куда проще, когда конвой пропадает, и куда сложнее убегать от альянса нескольких гильдий, которые после подобного просто не смогут игнорировать выходку напавших. В голове тотчас пронеслись разговоры о пропавших конвоях. Теперь все вставало на свои места. Кто-то нападал на них, и это еще сильнее уверяло меня в том, что выживших после нападения быть не должно. Как только мы оказались в овраге, я тут же открыл интерфейс чипа, и использовал сто очков, чтобы повысить уровень способности манипуляция камнем. Протянув руку и коснувшись земли, я стал изменять ее структуру, делая углубления и одновременно с этим наращивая слой сверху, создавая таким образом укрытие. На какое-то время должно хватить. «Сидите здесь», — сказал я своим спутникам, в достаточной степени укрепив созданное убежище. Оно было не идеальным, но давало хоть какую-то защиту, да и был шанс, что таинственный враг не заметит его. Пусть и призрачный, но хоть что-то. «Стас, а ты...» — Марина мгновенно поняла, что я не собираюсь отсиживаться в стороне. «Попытаюсь им помочь, чем смогу», — ответил я. «После произошедшего в проклятом артефакте мне не хотелось больше видеть смерти людей. Понятное дело, что в бездне подобного не избежать, но если я могу помочь...» то лучше буду действовать, чем потом сожалеть об обратном». Но, попыталась поспорить со мной Марина, но я даже не стал слушать. Я не видел смысла просто сидеть и ждать, когда волков перебьют, ведь если это случится и нас обнаружат, то мы окажемся с врагом лицом к лицу и без поддержки. «Нет уж, лучше сейчас вмешаться в схватку и что-нибудь предпринять. Тогда я тоже пойду». «Нет», — решительно сказал я, «ты останешься с ними». «Если мы не сможем отбиться, я попытаюсь увести врагов подальше от вас, а ты защитишь этих двоих от монстров, когда будете возвращаться». «Я верю, что тебе п о д о б н о по силам», — ободряюще улыбнулся я под конец. Я видел в ее глазах несогласие и гнев, но в итоге она сдалась, понимая мою правоту. «Если уйдем мы оба и погибнем, то добытчики вряд ли доберутся до оборонительного блока в целости и сохранности». «Да и у меня больше шансов выжить во всем этом, если не надо будет отвлекаться на их защиту». «Только не погибни!» «Я пережил игру короля и в такой мелкой заварушке помирать не собираюсь», усмехнулся я и оставил своих товарищей, выскакивая из оврага. Чуть в стороне я сразу заметил защитный купол, который поставил один из охотников-волков. При моем появлении сразу несколько солдат вскинули оружие, а я рефлекторно поднял руки вверх, одновременно крикнув «Свой!». В этом деле лучше я лишний раз повторю, что свой, чем потом передо мной будут извиняться за всаженную в задницу пулю, арбалетный болт, меч, выбирайте, что вам нравится больше. Меня в любом случае ни один из этих вариантов не устраивал. Командующий, немолодой охотник в армейском снаряжении, что-то буркнул, и солдаты оружие опустили, но на меня все еще косились с недоверием. В защитный барьер я прошел без проблем, он был рассчитан на высокие скорости и гасил взрывы и пули. Но человек мог легко, если, конечно, не будет бежать, через него пройти. «Что происходит? Кто напал?» – тут же спросил я. «Я могу помочь. Я трехзвездочный пробужденный. Если до этих слов на меня смотрели как на лишнюю о б у з у то теперь я заинтересовал командира. Вряд ли среди конвоиров есть хоть один двухзвездочный охотник. Что уж говорить о т р ё х «Моя сила вполне могла перевернуть ход сражения. Понять бы еще, с кем надо сражаться». Выживших волков осталось совсем немного. Три охотника, судя по нашивкам, включая главного, и четверо обычных солдат. «Мы не знаем», — ответил их командир. р н е численность, н е состав». Ударили магией из миномета, первым делом уничтожив танк и замыкающий броневик. А дальше уже разнесли то, что было посередине. «Подкрепление?» «Нас глушат», — пожал плечами мужчина. «Бездна», — выругался я. «Она самая», — согласился командир. Сейчас мы прятались за одной из уничтоженных бронемашин, и купол оставшиеся бойцы поставили так, чтобы особо не бросаться в глаза. Похоже, что они специально затаились и дожидались, когда противник решит добить выживших. К счастью, из-за дыма и поднятой в воздух взрывами пыли, скорее всего, враг не видел, как я перемещался по полю боя. значит дожидаемся когда они сами к нам сунутся уточнил я командир волков кивнул по хорошему для этого следовало бы убрать купол но в таком случае мы остались бы беззащитны против минометного обстрела тихо как то пробормотал один из бойцов прижимая к груди винтовку да нервно подтвердил другой выстрелы больше не звучали не было грохота взрывов лишь потрескивание огня от горящей бронетехники может они ушли «Сейчас». В тот же миг я услышал странный звук, похожий на хруст костей, и резко развернулся, выхватывая уже хорошо зарекомендовавший себя кинжал. Прямо на моих глазах изуродованное тело мертвого солдата из волков зашевелилось и начало подниматься. Командир, тоже заметив это, смачно выругался. «У них некромант, это плохо, чертовски плохо». Один из солдат уже стал поднимать оружие, но командир тут же заставил его опустить ствол. «Если мы выстрелим, они поймут, что тут еще есть живые», — рыкнул он. «Я разберусь», — тихо сказал я и бросился вперед, выходя из-под защиты купола. Мертвец тем временем уже поднялся и стал крайне неуклюже целиться в меня. «Слишком медленно». Я взял чуть правее и вонзил кинжал нежити в шею, перерубая позвоночник. Все это было произведено так легко и быстро, что восставший мертвец даже не успел нажать на курок, только что-то промычал, но это услышать мог только я. Следом пришло оповещение о получении двух очков опыта РП, но я даже особого внимания не обратил, тут же перекатом спрятавшись за догорающий грузовик. Пыль начала рассеиваться, что положительно сказывалось на видимости, и едва ли это было хорошей новостью. Миг спустя прямо в купол ударил минометный снаряд. «Похоже, что наш план оказался раскрыт. Щит выдержал, но после этого удара пробужденный его поддерживающий рухнул на колени и схватился за голову. Вряд ли он выдержит еще один. Одно дело сдерживать пули, а другое что-то подобное снаряду. Такие вещи бьют по создавшему щит. С другой стороны, лучше так, чем получить подобное, не укрывшись щитом. «Ладно, соберись, Стас. Фух, ты сделаешь это!» Прошептал я сам себе, после чего крикнул людям «Прикройте меня!». Я не знал, сделают ли они это или попытаются уйти, воспользовавшись отвлекающим маневром, но проверять времени не было, тут мы слишком уязвимы. Сделав глубокий вдох, я выскочил из укрытия и рванул вперед прямо сквозь полевую завесу. На пути оказались два свежеподнятых мертвеца, а нет, три, был еще один, но б е з н о г и Не став замедляться, я перебросил кинжал в левую руку, а правую запустил в пространственный карман и выхватил оттуда двуручник. Меч, побывавший со мной сразу в нескольких опасных битвах, был довольно сильно поврежден, но все еще пригоден для сражения. Да и я управлялся не с таким уж мастерством и пользовался мечом не более чем железной шпалой. Мертвецы открыли по мне огонь, дав сразу две автоматные очереди, но они пришлись на фантома, а сам я ударил сбоку, одним размашистым ударом, перерубая вначале одного мертвеца, а затем вонзая кинжал в висок стоящему неподалеку. Третий без ноги поднял пистолет, но пуля прошла мимо, и я рассек ему голову от подбородка до темечка двуручным мечом. Прогремел выстрел, но на этот раз издалека. Я на одних рефлексах использовал фантомный шаг, но, несмотря на это, все же успел не до конца. Левое плечо внезапно вспыхнуло от острой боли. Я прыгнул вбок, едва не выронив кинжал. Меня ранили, но как? Фантом все еще стоял на прежнем месте, его пули не поразили, а вот меня по какой-то непонятной причине, да. Такое с момента обретения этого навыка со мной впервые. Нет времени думать. Затем я услышал уже знакомый гудящий звук и что я из силы рванул прочь. Миг спустя на то место, где я находился, с неба свалился новый минометный снаряд. Я не успел уйти достаточно далеко, и взрывная волна ударила в спину, оглушая и з б и в а я с ног. Кубарем, покатившись по земле, я тут же вскочил на ноги. Загрохотали выстрелы, от которых мне удавалось кое-как ускользать. Я даже не понимал толком, что делаю, доверившись своим инстинктам. Они куда лучше меня понимали, как нам спастись в подобной ситуации. Рука ныла, но я старался не обращать на нее внимания, продолжая двигаться вперед, и прыгнул в высокую зеленую траву, что так удачно росла по краю обочины. Теперь мне стало кое-что понятно. Минометный обстрел, как и снайперский огонь, вели из полуразрушенного дома неподалеку, и именно туда я держал свой путь. Краем глаза я уловил движение неподалеку. Солдаты. Их было немного, но снаряжены на порядок лучше, чем волки. Современные боевые костюмы, лица скрыты шлемами. У некоторых я даже заметил экзоскелеты. Хреново. Надежда на помощь волков рухнула. Судя по тому, как тихо сейчас на их позициях, охотники решили смыться, пока я отвлекал на себя внимание. Ну или по худшему сценарию их уже успели зачистить, ведь они, в отличие от меня, не были в движении, а заняли одну позицию. Противник открыл по мне огонь, но свинцовый дождь принял на себя фантом, а я сам сумел в невидимости подобраться к ним поближе. Взмахом двуручника я отсек одному из бойцов руки, И тут же ушел в сторону перекатом, чтобы не попасть под огонь. Рывок вперед, и я нанес удар кинжалом в горло, облаченному в экзоскелет бойцу. Задействована способность «Раскол души». Получено 16 единиц жизненных сил, 32 единицы опыта арпи, 11 единиц боли. Отмахиваясь от полученного сообщения и перехватывая умирающего, я использовал его как живой щит, но внезапно выстрелы прекратились, а тело мертвеца, за которым я укрывался, распалось на две части. Я в тот момент рефлекторно отпрянул и лишь поэтому выжил. Прямо передо мной оказался охотник с призрачным мечом в руках. Он был одет в похожий костюм, как и у других солдат, разве что более облегченный, и вместо шлема его лицо скрывала маска. Поняв, что я остался невредим, он мгновенно атаковал вновь, но в этот раз мне удалось парировать выпад кинжалом. «Быстрый, даже очень!» Судя по скорости, он как минимум двухзвездочный, а то и трех. Он попытался подрубить мне ногу, но я увернулся в надежде отступить и тут же получил крайне неприятный сюрприз. Охотник метнул в меня сразу несколько призрачных кинжалов, таких же, как и его собственное оружие. Я отбил каждый из них, но вместе с тем оказался уязвим к следующей атаке, потому что просто не успевал отслеживать все. Я чисто физически не смог отбить следующий удар охотника. Призрачный клинок ударил мне по шее, и фантом рассеялся. Способность ушла в недолгий откат, а настоящий я, возникший справа от пробужденного, ударил его кинжалом в горло. Он вовремя среагировал и подставил под удар маску, одновременно направляя острие своего меча мне в бок. Во время нашей небольшой дуэли остальные солдаты ждали, не открывая огонь, видимо, опасаясь задеть мечника. Но это не относилось к таинственному снайперу с самонаводящимися пулями. Отражая его очередное наступление, я услышал вдали хлопок, и тут же бедро вспыхнуло болью. Нога подогнулась, а противник незамедлительно атаковал, воспользовавшись ситуацией. Подбросив кинжал, я направил на мужчину руку и плюнул кислотой. Он не успел ни парировать, ни увернуться. Подобное вообще сложно ожидать. Кислота попала ему на руку и лицо, заставив плавиться броню. Он взвыл от боли, отпрянул, чем я и воспользовался. Перехватив кинжал в воздухе в один прыжок, я оказался рядом и вонзил тому в горло свое оружие во всю длину лезвия. Задействована способность «Раскол души». Получено 46 единиц жизненных сил, 410 единиц опыта арпи, 11 единиц боли. Получен 1 арпи. Попытка поглощения способности «Призрачное оружие». Неудача. Попытка поглощения способности – обнаружение сокрытого – неудача. Попытка поглощения способности – перегрузка – неудача. Мысленно заставил исчезнуть сообщение, ведь бой еще был не окончен. Я оттолкнул тело мертвого охотника и одновременно с этим вернул на время отброшенный в сторону, чтобы не мешался двуручник в пространственный карман, и вместо того, чтобы сближаться со стрелками, резко рванул вниз и зачерпнул земли, трансформируя ее». Так делал Морозов, когда мы с ним сражались, так почему бы не повторить когда-то увиденное? Когда я коснулся земли, то с т а л а жидкой, словно вода. Но когда я ее бросил, она затвердела, практически мгновенно превращаясь в вытянутые каменные иглы. Чтобы нанести серьезный вред врагам, силы этой атаки не хватило. Но я как минимум ухитрился сбить с ног двоих из трех. Последний уже взял меня на прицел и был готов в любой момент нажать на спусковой крючок. Массовая дезориентация. Прогремели выстрелы, но из-за моей способности стрелка повело чуть в сторону, и очередь прошла левее цели. Я совершил очередной рывок, ударив кинжалом бойца в грудь, пробивая броню и пронзая сердце. А следом двумя точными движениями добил оставшихся солдат, так и не успевших встать. Пот тек с меня ручьем, но зато раны болеть перестали. Вернее, они практически затянулись благодаря поглощенной кинжалом жизненной силе, что было очень приятным бонусом во всем этом, если, конечно, не задумываться, каким образом подобное излечение происходит. Но расслабляться было рано, скорее всего, это был малый разведывательный отряд, а основные силы противника сосредоточились в уже замеченном мной ранее здании. «Я должен». Внезапно в стороне здания что-то прогрохотало, послышались выстрелы, причем много, и, кажется, даже заработал крупнокалиберный пулемет. «Возможно, на шум схватке пришли монстры и атаковали вражескую группу? Какова вообще вероятность подобного с учетом того, что мы находимся в зоне?» В мозгу пронеслась мысль о том, что может стоит воспользоваться возможностью избежать? Найти Марину и добытчиков и вместе с ними попытаться уйти из этого района, пока враг занят внезапным нападением монстров? «Нет», — решил я, поднимаясь, «лучше я ударю им в спину». «Пока они будут сражаться с одним врагом, я нанесу свой удар. Не собираюсь я оставлять за спиной врага, который может пойти по нашему следу. Это же потом снова с ним сталкиваться, и тогда мне уже могут не дать шанса сблизиться для рукопашного боя». Передохнув еще секунд 30 и выровняв дыхание, я быстрым шагом направился в сторону построек, стараясь, чтобы рядом со мной было хоть какое-то укрытие, если вдруг стрелки заметят меня. Путь занял совсем немного времени, минут пять от силы, и тем не менее самое веселье я пропустил. Я вышел к окопавшимся врагам и нашел только трупы, и не было похоже, что с ними разобрались монстры. Этих людей словно порубили на куски, не разорвали, а именно порубили чем-то очень острым и широким. Да и выстрелов больше слышно не было. «Странно», — прошептал я, поглядывая по сторонам и держа оружие на готове. Я так и не понял, кто именно на них напал, но подозревал, что скоро выясню. Со второго этажа все еще шел какой-то шум. Быстрым, но тихим шагом я поднялся по лестнице, едва не столкнувшись с поднимающимся мертвецом. Точным ударом кинжала я оборвал его существование, зато теперь было ясно, что некромант еще жив, иначе связь была бы нарушена. Быстро двинувшись по коридору, я услышал схватку совсем рядом. Звон меча, хруст ломающихся костей и... Смех. Странный знакомый смех, от которого мурашки побежали по коже. Мир явно сошел с ума, если я прав в своем предположении. «Нет, быть такого не может», — пробормотал я. Пробежав по коридору, я завернул за поворот и увидел того, кого тут явно быть не должно. Дреймос. Он весело смеясь кромсал нежить, и одновременно с этим в дальнем конце коридора я заметил молодую, может, даже слишком девушку, которая в ужасе наблюдала за этим. Похоже, что нежить защищала именно ее, но против такого чудовища, как Дреймос, девушка с таким же успехом могла выставить новорожденных телят. Они были просто мясом для него. «Что за хрень тут происходит?» – громко крикнул я, даже не пытаясь прятаться. «О, а вот и наш славный герой. Я тут тебя искал, а нашел вот этих. Вовремя, да? Подожди минутку, я почти закончил, знаешь ли. Что, меня?» У меня все в голове перевернулось. Разве Дреймос не собирался оставаться в замке? Хотя а н е р и с же теперь свободна, и, возможно, замка нет вовсе. Но в таком случае Дреймос должен был вернуться в свой мир, разве нет? Да, наша благородная и прекрасная королева поручила мне миссию, и я очень надеюсь, что ты поможешь мне с ней справиться, знаешь ли. Он говорил это так буднично, но при этом не отвлекался от сражения. Миссию? Какую еще миссию? Тебе понравится, гарантирую. Ха-ха-ха. Продолжение следует. Конец книги. Читал Вадим Пугачев.